Глава 14. Просветление. Вступление в поток. Хотя просветление, то есть реализация Ниббаны, труднодостижимо, тем не менее это не представляется невозможным. Есть монахи, живущие в наши дни, которые постигли суть. Согласно обращению Будды к страннику Субади, в Махапари Сути. Там, где тщательно практикуют полный благородный восьмеричный путь, можно будет найти вступивших в поток и однажды возвращающихся и невозвращающихся и полностью просветленных арахантов. Но там, где практикуют неполный благородный восьмеричный путь, в котором, к примеру, отсутствует шхана, из-за чего остается только семеричный путь, Или же отсутствует нравственность, правильная вещь, правильные действия, правильный образ жизни, из-за чего остается только пятиличный путь. То в таком месте просветленных нельзя будет найти. Сегодня искреннюю приверженность полному благородному восьмеричному пути можно найти в нескольких монашеских общинах, где практикуется и уединение и чувственное воздержание. Только здесь можно найти просветленных. Чем Нибана не является? Вышесказанное трудно принять, но это правда, точно так же, как и учение Будды о Нибане, которое тоже трудно принять. В этой главе я объясню суть просветления таким же образом, каким это делал сам Будда. То есть предельно четко и ясно. Я также расскажу о последних деталях процесса, во время которого это происходит. Но вначале мне хотелось бы показать, чем Ниббана не является. Когда буддизм становится модным, появляется тенденция изменять значение Ниббаны так, чтобы оно больше подходило людям. Из-за давления популяризации происходит искажение истины, чтобы она лучше уживалась с людьми. Учение хорошо усваивается тогда, когда людям говорится только о том, о чем они хотят услышать. Кроме того, тщеславие побуждает некоторых учителей излагать Дхаму так, что она не бросает вызов непросветленному состоянию людей. Все это приводит к упрощению значений Ниббаны. В современной буддийской литературе можно прочитать о том, что просветление – это не более чем пассивное повиновение перед всеми случающимися с нами вещами, в отличие от подлинного видения вещей, что возможно только после Тшханы. Или можно встретить утверждение, что необусловленное – это всегда легкодоступная осознанность в настоящем моменте, в котором ничего не происходит, абсолютно ничего. Или что бессмертное состояние – это всего лишь недвойственное сознание, отрицание любых развлечений и утверждение, что все единой милостью. Подлинная цель буддизма в таком случае становится чуть более возвышенным искусством выживания с меньшим количеством проблем, безнадежной капитуляцией перед жизненными взретами и падениями, и отказом принять тот факт, что страдание присуще всем формам существования. Это похоже на сумасшедшего заключенного который отмечает собственное взятие под стражу вместо того чтобы искать способ как выбраться подобное упрощенная небана может казаться мягкой и пушистой но это грубое непонимание подлинной небаны те кто покупается на такое чарующее искажение потом поймут что их оставили в дураках Когда я был подростком, я просил многих христианских учителей объяснить мне, что такое Бог. Они либо рассказывали мне, чем Он не является, либо говорили о том, что Он непостижим. К примеру, они говорили, что Бог — это невыразимое, или абсолютная реальность, или основа всех существ, или бесконечное сознание, или чистое познание. Позже я просил многих буддийских учителей объяснить мне значение Ниббаны. Они либо рассказывали мне, чем она не является, либо говорили о том, что она непостижима. К примеру, они говорили, что Ниббана — это невыразимое или абсолютная реальность, или основа всех существ, или бесконечное сознание, или чистое познание. Тогда я подумал о том, что где-то я это уже слышал. По тем же самым причинам, по которым я когда-то в молодости отверг в себе смыстяное описание Бога, теперь я отвергаю всю это варкадабру описаний буддийской Ниббаны. Некоторые определения буддийской Ниббаны — это чистые оксюмороны, например, такие как непроявленное сознание или устремление к невлавливаемому. Сознание — это та важнейшая часть когнитивного процесса, который заставляет опыт проявляться. Поэтому непроявленное сознание на самом деле означает непроявленное проявление, или бессознательное сознание, что есть абсурд. Устремиться вы можете только к тому, что может уловить ум. Поэтому последнее утверждение означает устремление к тому, к чему невозможно устремиться или улавливание не улавливаемого. Эти и другие подобные определения это просто глупость, выдаваемая за мудрость. Основная проблема в том, что мбуддиста очень неловко не имеет четкого представления о небане. Это похоже на то, как если бы вы зарезли в автобус, не особо представляя, куда он направляется. Еще хуже, когда ваши друзья-не-буддисты просят вас рассказать о том, куда вы устремляетесь на своем буддийском пути. Поэтому многие буддисты начинают пудрить мозги, напуская туман на своих слушателей необычными сочетаниями таинственных и мистических фраз. Если ваши слушатели не поймут того, о чем вы говорите, то появляются хорошие шансы что они посчитают это глубоким учением о вас, мудрецом. У подобных запутанных описаний Ниббаны настолько отсутствует ясность и четкость, они настолько лишены прямоты, что я называю их «банана не Ниббана». Опыт подсказывает нам, что когда кто-то знает, о чем говорит, и имел частое прямое переживание этого, тогда он сможет дать четкое, детализированное и прямое описание. Мистификация – однозначный признак того, что говорящий сам не представляет, о чем говорит. Демистифицированная Ниббана Здесь я приведу три дополняющих друг друга описания Ниббаны. Ниббана как высшее счастье, Ниббана как полное прекращение чувственных желаний недоброжелательности и неведения. Ниббана как безостаточное прекращение процессов, которые мы называем умом и телом. Эти три определения, каждое из которых было дано Буддой, формируют четкое и точное описание Ниббаны. Как только вы поймете, в чем заключается просветление, вы сможете легко распознать путь, ведущий к нему. И все учения Будды – станут прозрачными и ясными. Высшее счастье Бундан говорил, Нибана — это высшее счастье. Вероятно, это самое полезное описание просветления. По Оно не только прямолинейно и не несет в себе тарабарщины, но еще и очень привлекательно. Оно объясняет, почему мужчины и женщины стремятся к Нибане на протяжении последних 26 столетий. Мы все желаем счастья, и если возможно достижение наивысшего счастья, то это то, что нам нужно. Поэтому извечное учение буддизма говорит о том, как стать счастливее и еще счастливее, пока в этой самой жизни не достигается вершина всякого счастья Ниббана. В наши дни я излагаю особое учение Будды о четырех благородных истинах представляя их с другой стороны. «Я понял, что если начинаю с благородной истины о страдании, мои слушатели отключаются. Они и так уже достаточно много знают об этом из личной жизни. Они не для того потратили свой вечер, чтобы прийти еще раз послушать о страданиях. Каждый торговый агент знает о том, что самое важное — это первое впечатление». Поэтому я представляю четыре благородные истины в таком виде. Первое – счастье. Второе – путь, ведущий к счастью. Третье – несчастье. Четвертое – причина несчастья. По существу это тоже учение Бунды, но только выстроенное так, чтобы произвести наибольшее впечатления. Некоторые могут назвать подобную перестановку маркетингом, Но это ставит ударение на цели буддизма, выставляя ее на первое место. Нибана, представляемая как высшее счастье, также показывает, что благородный восьмеричный путь — это путь постоянного увеличения счастья. Тот, кто искренне следует ему, становится счастливее. Как Будда сказал Варанове Пханга Сути, «Следует знать, как различить приятное, и, зная это, Нужно следовать этому внутреннему счастью. Вы устремляетесь к этому внутреннему счастью, которое заключается в шхане, без малейшего страха, до тех пор, пока не достигнете наивысшего счастья. Какое из самых возвышенных счастья вы испытывали в своей жизни? Наркотики, секс, музыка, влюбленность, момент рождения вашего первенца? Вы увидите, что счастье Шханы превосходит все это. Вот почему ваш первый опыт Шханы разрывает на куски все старые представления о том, что такое счастье. Шхана дает глубокое прозрение в счастье. Хоть сама Шхана и не является наивысшим счастьем, она настолько к нему близка, о чем я уже говорил, что Будда называет ее «самбодхи сукша», то есть «блаженством просветления». Из тшханы вы продвигаетесь к более высокому счастью, не бань. Недавние научные исследования подтвердили, что медитация делает человека счастливее, а буддийские монахи, возможно, являются самыми счастливыми людьми из всех. Таким образом, тот, кто действительно желает счастья, должен стать по-настоящему хорошим медитирующим. А если вы хотите самого возвышенного счастья, Тогда устремляйтесь к Нибане. Полное прекращение чувственных желаний, недоброжелательности и неведения Главный ученик Бунды, достопочтенный Сарипута, определял Нибану как полное прекращение чувственных желаний, недоброжелательности и неведения. Пример Сагроев пожелания хорошо иллюстрирует это. Пятеро детишек играли в игру пожеланий. Каждого спрашивали «Если бы у тебя было любое исполняющееся желание, чего бы ты пожелал?» Тот, кто придумывал лучшее желание, выигрывал. Первый сказал «Если бы у меня было такое желание, я бы пожелал шоколадного мороженого, потому что стояла жара, и он любил мороженое». Второй заявил так «Если бы у меня было такое желание, Я бы пожелал иметь фабрику по производству мороженого. Тогда бы я смог получить столько мороженого, сколько бы захотел. Первый ребенок угрюмо присел, завидуя хитрости приятеля и сожалея о том, что пожелал только одно мороженое. Третий сказал, я бы пожелал миллиард долларов. С такой кучей баксов я бы смог купить собственную фабрику мороженого, кондитерский магазин и ресторан фаст-фуд. И тогда бы я мог получить гамбургер и двойную картошку фри в любой момент, и моя мама не смогла бы остановить меня. У меня бы еще остались деньги, чтобы купить что угодно, что я еще пожелаю, как только подумаю об этом. Теперь второй малыш почувствовал себя глупым, размышляя над пожеланием товарища о миллиарде долларов, тогда как он пожелал только фабрику по производству мороженого. Четвертый произнес... «Если бы у меня была такая мечта, я бы пожелал, чтобы у меня было еще три таких мечты. Потратив первую, я бы получил фабрику мороженого. Потратив вторую, я бы получил миллиард долларов. А с помощью третьей, я бы пожелал еще три других таких мечты. Так я бы мог делать что угодно, сколько угодно раз». Все трое ребят посмотрели на него, как на гения. «Что может быть круче, чем бесконечно исполняющиеся желания?» Пятый превзошел их всех. Он спокойно молвил. «Если бы у меня была такая мечта, я бы пожелал, чтобы я был настолько доволен тем, что есть, что мне никогда бы не понадобились дополнительные мечты». Последний малыш выиграл игру желаний как и тот, кто сидит в безмолвии, победив человечество. Он понял, что высшее счастье — бана Это полное прекращение всех чувственных желаний, недоброжелательности и неведения. Нибана – это окончательная удовлетворенность. В мире есть два вида свободы. Свобода желаний и свобода от желаний. Первый иллюстрируется бесконечностью в желании малыша. И именно этому виду свободы, как наивысшей цели, поклоняется наше материалистическое общество. Современные правительства стараются дать своим народам безграничную свободу желаний за счет богатства, свободы и гражданских прав. Однако практически все эти люди не удовлетворены. Второй вид свободы – это вечная удовлетворенность пятого ребенка. Только духовные пути, такие как буддизм, почитают освобождение от желаний. Ниббана — совершенная форма этого второго вида свободы, поскольку прекращение чувственных желаний, недоброжелательности и неведения — это освобождение от всех желаний. Это окончание жажды, покой, просветление. Безостаточное угасание тела и ума Во времена Будды даже простые деревенские жители понимали значение Ниббана. Это слово часто употреблялось в быту, обозначая затухание масляной лампы. Когда заканчивалось масло или догорал фитиль, или же ветер задувал пламя, деревенские жители говорили, что пламя Ниббанилось. Ниббана было словом повседневного языка означавшее безостаточное прекращение естественного процесса, например, пламени, или же этой совокупности тела и ума, или стильной диковины коробки. Они рассказывали, что в конце 1970-х в Калифорнии было повальным увлечением ставить на журнальный столик небольшую металлическую коробку для оживления беседы. Все стороны прямоугольной коробки были ровными, если не считать простенького выключателя на передней части. Если гость интересовался тем, что делает эта коробочка, ему предлагали ее включить. Как только щелкали по выключателю, в коробке слышался скрижет шестерни и жужжащий звук моторчика. Затем на одной из сторон отпадала затворка, и изнутри показывалась механическая рука. Она вытягивалась, огибала угол и нажимала на выключатель. Затем она возвращалась обратно в коробку, створка закрывалась, и наступала тишина. Это была коробка, смысл которой заключался в отключении самой себя. Для меня это самая чудесная метафора Нибаны. Цель процесса, который мы называем телом и умом, заключается в том, чтобы отключить самого себя. Наконец-то наступит покой. Разумеется, вы можете оценить восхитительную точность этой метафоры, только если сами пережили на своем собственном опыте абсолютную пустотность всего процесса, называемого телом и умом. Решающее глубокое прозрение, по правде говоря, в том, что никого нет ни здесь, ни там, нигде бы то ни было. Управляющие воля и познающие сознание всего лишь процессы природы. Когда вы проникаете в сердцевину этого прозрения, то не остается ничего, что могло бы аннигилироваться или что можно было бы потерять. Мы можем применить слово «аннигилироваться», только когда у нас есть некая постоянная сущность. Но для безостаточного окончания пустого процесса природы мы можем использовать слово «прекращение». Небана — это пустой природный процесс, когда угасает тело и ум. Только страдание существует, но страдающего нельзя обнаружить. Поступки совершаются, но нет того, кто их совершает. небана существует, но нет личности, которая бы входила в нее. Есть путь, но нет того, кто идет по нему. Первый опыт небаны вступление в поток. После продолжительной искренней практики полного благородного восьмиричного пути наступает момент, когда вы вновь пересматриваете все его значение. После недавнего опыта Шханы вы обладаете сверхмощной осознанностью, которая позволяет удерживать любой объект для исследования в неподвижном состоянии в течение длительного времени. Такие помехи, как беспокойство, лень апатия, надолго покинули вас. Ум кристально чистый ясен. Он наделен внутренним счастьем и обладает такими возможностями, что легко преодолевает любой страх, который появляется, когда осознанность проникает в неизведанные места. Именно блаженство делает ум бесстрашным, героическим и непреклонным в своей миссии поиска истины. В других обстоятельствах иногда бывает так, что вы практически подбираетесь к тому, как существуют вещи на самом деле. Однако страх, жажда и невидение отклоняют ум от цели. Но теперь, после пребывания в Чхане нет ни желания, ни отвращения, ни интересов собственного «я», которое нужно было бы защищать. За счет информации, полученной после пересмотра Джханы, вы беспрестанно пробуриваетесь в сердцевину вещей. Сильный сияющий ум пробивается к истоку вашего опыта, который я называю цитаделью «я», заправляемой двумя властителями — управляющим и познающим. Здесь вы впервые видите с непоколебимой уверенностью, что эта цитадель полностью пуста. Подобный опыт глубокого прозрения абсолютно отличается от всего, что вы могли себе представить. Как сказал бунда в сапуре сути говорят Аджхане, но это в равной мере относится и к вступлению в поток, как бы вы ни представляли себе это, опыт будет полностью иным. Происходит полная перемена системы ценностей и взглядов. Подобно тому, как движение тектонических плит земли создает сильнейшее землетрясение, точно так же и перемена ваших основополагающих воззрений Похоже на ужасающие землетрясение в уме. Многие древние и релеемые пласты взглядов и представлений теперь же разбиваются в дребезги. Такое мощнейшее глубокое прозрение переживается как взрыв в уме. Некоторое время вы даже не знаете, за что ухватиться. Вы совершенно убеждены в том, что не сошли с ума. Напротив, ум чувствует себя куда более ясным, чем когда-либо прежде. Он поразительно чист, и счастлив. Один из непременных признаков глубокого поразрения заключается в последующем продолжительном восхитительном блаженстве. После просветления, как говорят, Бунда сидел неподвижно в течение семи дней из-за громадного блаженства освобождения. Через какое-то время, может даже через несколько дней, создается такое ощущение, словно вся пыль осела. Острепляющие света эйфории уменьшается до той степени, что вы вновь можете осознать, что случилось. Вы отмечаете, что осталось, а что безвозвратно ушло. Если это вступление в поток, то вы определенно четко увидите, что все иллюзии «я» или души, собственной или вселенской, полностью уничтожились раз и навсегда. После вступления в поток все кажется столь очевидным, что вы поражаетесь тому, насколько были тупы, находясь не в состоянии увидеть этот ужасный обман раньше. Истина безличности постоянно излагается в учениях Будды подробнейшим образом. Теперь вы понимаете, что из-за фантазии и отрицаний а также пяти помех, вы отфильтровывали все, о чем читали, искажая и переначивая, так, чтобы выводить из учения Бунды только то, что вам хотелось. Невидение обладает громадной силой и проникает гораздо глубже, чем думает большинство людей. Как саркастически отметил Вальтер, чтобы понять математическую концепцию бесконечности, нужно посмотреть, на размеры человеческой глупости. Теперь, когда иллюзия раскрыта, неведение начинает отступать. Проникнув в самый центр безличности, вы можете осознать всю полноту страдания. До этого момента вы отрицали то, что все подвержено страданию. Причина в том, что ваша иллюзия «Я» требовала наличия хотя бы одного уголка существования — на которые бы не распространялось страдание. Некое небесное царство абсолютного счастья, будет это изначальным умом, соединением с единым, или чем-нибудь еще, что могут предложить духовные фантазии. Все остальное может быть страданием, но только не эта незапятнанная область, которую приверегает иллюзии «я» в качестве своего последнего дома престарелых. Но как только вы увидите абсолютную пустоту всех феноменов, как внешних, так и внутренних, то вам не нужен будет этот дом престарелых. Поддержание интереса к собственной продолжительности уничтожается. Отрицание подрывается. Теперь вы полностью соглашаетесь с четким утверждением Бунды о том, что все феномены подвержены страданию, полностью и всецело, безо всяких исключений. Более того, видение тела и ума пустыми от постоянной сущности означает, что весь этот процесс целиком может прийти к безостаточному окончанию без потери чего-либо. Забавно наблюдать, как многие искренние буддисты хотят оставить что-то для себя после просветления. Оставление чего-либо для себя называется привязанностью, даже если это привязанность к чему-то возвышенному. Однако после вступления в поток все подобные привязанности, что произрастают из взгляда «я», наконец-таки уничтожаются. Вы осознаете, что все переживания — суть всего лишь феномены, возникающие из-за наличия причин, а потому однажды придут к полному угасанию. И это касается и ума, и тела. Полное понимание непостоянства — о чем говорилось в предыдущей главе. Это не просто видение того, как появляются и исчезают вещи, например, волны в океане, а видение того, как исчезает весь океан цариком вместе со всем массивом Земли, в котором он находился. Чтобы полностью осознать непостоянство, вы должны видеть подобное исчезновение. И это знание приходит естественным образом после открытия истины безличностности Анатто. Поэтому в сотах вы можете найти многочисленные случаи, когда вступившие в поток выражают свои достижение такими словами. Что возникает, то однажды полностью исчезнет. Таким образом, полное проникновение в безличностность позволяет уму полностью проникнуть также и в истинные страдания и непостоянства. Момент вступления в поток – Это понимание, что всякое переживание, включая и то, что познает это переживание, суть Анича, Докша, Аната. То есть подвержена прекращению, страданию и не имеет в себе постоянной сущности. Эти известные три характеристики существования пронизывают все. Поэтому естественной природой тела и ума является полное их исчезновение однажды. Делание чего-то из ничего. Как я уже отметил, некоторые люди настолько привязаны к существованию, что не представляют себе Нибану в качестве некоего дома престарелых для того, кто познает. Такие люди будут утверждать, что нигде – это название некоего места, что пустота представляет собой некую неизменную сущность а прекращение подразумевает начало чего-то чудесного. Они стараются сделать что-то из ничего. Проблема языка в том, что когда мы описываем то, чем вещь не является, какие качества у нее отсутствуют, тогда отрицание или отсутствие могут быть легко ошибочно восприняты как вещь в себе. Например, в сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» Белый король спрашивает Алису о том, кого она видит на дороге. «Никого», — сказала Алиса. «Мне вы такое зрение», — заметил король с завистью. «Увидеть никого, ты еще на таком расстоянии». «А я против солнца настоящих-то людей с тот дом различаю». После того, как гонец прибыл, король спросил его. «Кого ты встретил по дороге?» «Никого», — отвечал гонец. «Слышал, слышал», — сказал король. Эта молодая особа тоже его видела. «Он, значит, не так быстро бегает, как ты?» «Я стараюсь, как могу», — отвечал грюмогонец «Никто меня не обгонит». «Конечно, не обгонит», — подтвердил король. «Иначе он пришел бы сюда первым». Есть аналогичная истории в буддизме, которая рассказывает об эпизоде из детства одного из величайших учеников Будды Ануродхи. Из-за огромной хорошей камы, накопленной Ануродхой в одной из предыдущих жизней, в этой он всегда получал все, что хотел. Однажды Ануродха играл с друзьями в шарики, делая ставку с содержимым своей корзины с завтраком. К сожалению, он все время проигрывал, и корзина вскоре оказалась пустой. Поскольку он был из богатой семьи, он приказал слуге взять корзину, отправиться домой и принести еще печенье. После того, как слуга вернулся, Ануратха проиграл и это печенье. Поэтому слуга во второй раз отправился обратно домой за едой, и во второй раз Ануратха все проиграл. Он приказал слуге в третий раз взять домой корзину и попросить у матери еще печенье. Однако теперь оно у нее закончилось. Поэтому мама попросила слугу пойти к сыну с пустой корзиной и передать ему печенье Натхи. «Натхи на Пале» означает «здесь больше нет». Когда слуга забрал пустую корзину и отправился к Анорадхе, дэвы, божественные существа, поняли, что если они не вмешаются, Анорадха не получит того, чего хочет. Поскольку этого не должно было случиться из-за хорошей камы Анорадхи, накопленной в прошлой жизни, дэвы тайно положили несколько небесных печеньев в пустую корзину. Когда слуга вернулся, он протянул корзину молодому хозяину, произнеся Печенье надхи, господин. Но когда Анаурадха открыл корзину, аромат небесных печеньев был настолько соблазнительным, что он не смог удержаться, чтобы не попробовать одну. Они были настолько чудесны, что он просил свою мать пор готовить ему только печенье надхи. На самом деле печенье надхи означает полное отсутствие печенья, если только в дело не вмешается девы. Таким же образом... Агатам означает то, что ничего не рождается, если только в дело не вмешиваются фантазеры. Абхатам означает, что ничего не будет. Акатам означает отсутствие чего-то созданного. а Асангхатам означает отсутствие чего-то обусловленного. И эти четыре павлийских слова являются известными синонимами Нибаны, Уудани. Переводчики вносят неуместную путаницу, когда трактуют эти отрицания, обозначаемые на пале отрицательной приставкой «а», так, как будто бы там что-то есть, переводя их как нерожденное, несотворенное, несозданное, необусловленное, точно так же, как и Белый Король посчитал, что никто — это чье-то имя. Два пусковых механизма вступления в поток и пять поддерживающих условий. Будда многократно говорил о том, что самосамадхи, или Джхана, является непосредственной причиной к видению вещей такими, какие они есть. Так почему не каждый, кто достигает Джханы, становится вступившим в поток? Ответ в том, что в дополнение к Джхане вам нужно еще и правильное понимание учения Будды. В 12 главе я приводил пример с фонарем и картой. Представьте, что три человека ищут сокровища в ночном лесу. У первого есть фонарь, но нет карты. У второго есть карта, но нет фонаря. А у третьего есть и в фонаре карта. Только третий найдет сокровище. В этом примере фонарь означает сияющий ум, наделенный мощью Ржханы. Карта означает правильное понимание учения Бунды. А сокровище – это вступление в поток. Только когда вы обучились Дхаме и получили опыт Шханы, вы можете открыть Ниббан. В Махаведава Сути достопочтенный Сарипута утверждает, что для достижения правильных взглядов иное описание вступления в поток существует два пусковых механизма. Этими двумя механизмами являются слова другого, и работа ума, которая устремляется обратно к Источнику, объединенная вместе. Достопочтенный Сарипута далее продолжает, что эти два механизма поддерживаются пятью условиями – нравственностью, изучением, обсуждением, тшханой и прозрением. Работа ума, которая устремляется обратно к Источнику, относится к прозрению, основанному на тшхане. В примере с лотосом с тысячей лепестков, в центре которого находится самая большая драгоценность Ниббана, задача медитирующего в том, чтобы осторожно слой за слоем раскрыть этот лотос до самого центра. Это объясняет смысл фразы «работа ума, которая устремляется обратно к источнику». Функцией Шхана является подведение вас достаточно близко к этому источнику. Функцией прозрения является осознание полной пустоты внутри. Ичханы и прозрения должны основываться на нравственности. Если у вас нравственность развита слабо, то немита будет блеклой или же не появится вовсе, делает Чханы недостижимыми. Таким образом, второй механизм для вступления в поток, о котором говорит достопочтенный Сарепута, Работа ума, которая устремляется обратно к источнику, содержит в себе три поддерживающих условия – нравственность, джхану и прозрение, вместе составляющих ониза манасикара. Слова другого – еще один необходимый компонент для вступления в поток. В модели пяти поддерживающих условий он представлен изучением и обсуждением. Просто чтение текстов или слушание лекций опытных монахов или монахинь недостаточно. Вам также нужно обсудить то, о чем вы прочли или что услышали от большого учителя, чтобы убедиться, что вы все поняли правильно. В наших университетах выстроена система лекций и практики или семинаров, что прекрасно согласовывается с Суто и Сакачи. Если рассматривать словосочетание слова другого, написанное или сказанное, более глубоко, то тогда они должны исходить от благородной личности, буддийского святого, чтобы быть эффективными. Благородные личности — это вступившие в поток, однажды возвращающиеся, невозвращающиеся и араханты. Они познали непостоянство, страдательность и безличностность, до самых глубин. Они получили прямое переживание Небаны, поэтому точно знают, о чем говорят. Слушание Дхамы от истинной благородной личности настолько важно, согласно сотам, что без этого вступление в поток невозможно. Благородная личность и обычный человек могут разъяснять в точности одно и то же, но слушающие интуитивно почувствуют, что имеется огромная разница. Когда лекцию излагает благородная личность, она предстаёт живой и захватывающей. И если об этом рассказывает обычный человек, то это в лучшем случае просто интересно. Поэтому даже в буддизме Тхировады есть нечто схожее с традицией передач, что обычно ассоциируется с Важраяной или Махаяной. Хотя в Тхироваде это не мистифицируется, и четко объясняется, как неотъемлемая сила обучения благородной личности. Более того, подобное изучение и обсуждение, слова другого, является лишь половиной того, что необходимо для вступления в поток. Путь к вступлению в поток требует усердного развития пяти поддерживающих условий – нравственности, изучения, обсуждения, тшханы и прозрения – с обращением внимания на то, что изучение и обсуждение, составляющие фразу «слова другого», исходят от благородной личности. Нравственности Ржхана должны стать фундаментом для прозрения, таким образом выполняя условия работы ума, которая устремляется обратно к источнику. В этом случае соединение этих двух компонентов, слов «другого» и работы ума, устремляющегося обратно к источнику, станет подобным поджиганию спичкой пороховницы. Когда они соединятся, случится большой взрыв, то есть глубокое прозрение. Когда развеется дым, вы обнаружите, что все иллюзии самости полностью уничтожены. И это и есть вступление в поток. Садханусари и Дхаманусари Вступление в поток без Чханы Частая тема споров в нашей Сангхе «Возможно ли достичь вступления в поток без всякого по Чханы?» Как уже было сказано, я не вижу возможности прозреть в полное значение безличностности, страдательности и непостоянства без важнейших данных, получаемых через опыт Чханы. Тем не менее, в типе таки, в трёх корзинах, составляющих фалийский канон. Есть несколько историй, которые предполагают, что это возможно. Наиболее убедительным отрывком из тех, которые я нашёл, является история о 31 наёмнике, которых послал Девата с целью убить Будду, так чтобы не оставить следов. Первый должен был убить бунду, следующие двое — убить первого, ещё четверо должны были убить тех двух, а следующие восемь этих четырех, и в конечном счете последние 16 должны были прикончить эту восьмерку. Таким образом, будет сложно освидеть того, кто убил Бунду. Однако благодаря влиятельному присутствию Бунда никто из них не смог осуществить приказанного. Вместо этого каждая из групп попросила о прощении, им была поведана Тхамма. Наемные убийцы, которые не обладали нравственностью, равно как и опытом Чханы, тем не менее достигли вступления в поток после слушания проповеди Будды. Вероятно, этот исключительный случай можно объяснить за счет рассмотрения того, что есть два типа людей на пути к вступлению в поток. садха ну или идущие в основном за счет приверженности, и дхама или идущие в основном за счет мудрости. Пять духовных качеств — приверженность, усердие, осознанность, самадхи и мудрость — это та сила, что ведет к просветлению. Когда самадхи и последующие мудрость слабы, приверженность и результирующие усердие могут компенсировать это. Те, у кого приверженность и усердие являются основной движущей силой к вступлению в поток, называются садханусари, а те, у кого основной силой являются самадхи и мудрость, называются Тхаманусари. Осознанность, конечно же, нужна обоим типам. Вероятно, тот, у кого есть сильнейшая приверженность учению Бунда, и кто наделен огромным усердием, легко проистекающим из подобной приверженности, может вступить в поток без практики Чханы. Как говорится в старой пословице, «Вера горами движет». Однако подобная приверженность должна быть необычайно бескомпромиссной, для того, чтобы сдвинуть гору Эверест, то есть неведение, и привести к вступлению в поток Бестшханы. Здесь нужен такой же уровень приверженности, как и в случае молодого человека, историю которого я объясню своими словами, взяв ее из комментариев. Молодой человек умолял большого учителя принять его ученики. Учитель отказал, объясняя это тем, что ученики — это сплошная головная боль потому что они никогда не выполняют того, о чем их просят. Парень настаивал, убеждая тем, что у него очень большая вера в учителя и что он будет исполнять все его указания. Учитель решил проверить его. Он приказал ему идти на восток по прямой линии, не останавливаясь и не изменяя направление, вне зависимости от того, что может случиться. Ученик пошел на восток. Когда он дошел до «Колючего кустарника», он стал пробираться прямо насквозь. Когда он дошел до рисового поля, он стал пробираться через эл, все еще двигаясь по прямой, вместо того, чтобы делать зигзаги по верхушкам водоотводных канав. И даже когда он дошел до большого озера, он просто продолжал идти по прямой, не отклоняясь ни на градус от указанного направления. Вскоре уровень воды дошел до его запястья, затем до шеи, а потом до самого носа. Он продолжал идти. За миг до того, как вода достигла его ушей, так что он перестал бы слышать, учитель крикнул, чтобы он остановился и вышел из воды. После этого молодой человек стал его учеником. Очень просто обучать такого ученика, который готов отдать свою жизнь ради выполнения указаний учителя. Вот такой уровень приверженности требуется для того, чтобы быть садханусавием и достичь вступления в поток без опыта Аджханы. Я не вижу особых возможностей для этого в наше время скептицизма. Такой огромный уровень приверженности должен быть только по отношению к благородной личности. Вера без мудрости — это рискованная игра. По этой причине рекомендуется путь мудрости, основанный на Аджхане. Путь Тхаманусаре. В добавлении к этой теме можно упомянуть, что суты совершенно однозначно говорят о том, что невозможно достичь уровня невозвращающегося, равно как и араханства, без практики джан. Точно так же, как невозможно достичь сердцевины дерева, не пробурив кору, а затем заболынь. Причинность и некоторые последствия вступления в поток Будда сказал, тот, кто видит взаимозависимое возникновение, видит Дхаму. Тот, кто видит Дхаму, видит взаимозависимое возникновение. Одним из неизбежных последствий вступления в поток является полное понимание взаимозависимого возникновения. Перед прорывом в Тхамму кажется, что управляющий познающий являются «я» или частью «я». После вступления в поток приходит понимание того, что это просто природные процессы, которые никем не управляются, а действуют за счет безличного закона причины и средствий, о чем подробно разъяснено в схеме взаимозависимого возникновения. Вступившие в поток явным образом понимают причины, запускающие действия познания и делания. В частности, они знают, как желание чувственных удовольствий и желание существовать, стимулирует этот умственный процесс познания не только каждый момент, но и из жизни в жизнь. В самом деле, вступивший в поток понимает, что одной из главных функций взаимозависимого возникновения является объяснение того, каким образом происходит перерождение без «я» или души. В основном именно эти два типа жажды создают топливо для дальнейшего существования и поэтому происходит рождение. Или же, если посмотреть с другой стороны, именно иллюзии «я» и отрицание страдания, другими словами, неведение, создают каму, дающую дальнейшую поддержку сознанию, которая произрастает в новом жизненном цикле. Таким образом, вступивший в поток не имеет сомнений в отношении того, что перерождение происходит, как и говорил Будда. Более того, вступивший в поток знает, почему происходит перерождение. Вступившие в поток также имеют полное понимание 12 звеньев взаимозависимого возникновения в порядке прекращения, что я называю «взаимозависимым прекращением». Увидев то, что поддерживает этот безличный процесс ума и тела, они также видят и то, как он угасает без всякого остатка еще не видят, что с момента их достижения вступления в поток начался процесс прекращения. Для них процесс существования получил смертельную рану, и прекращение их существования теперь неизбежно. Когда вступившие в поток полностью видят непостоянство, они осознают, что тело и ум могут исчезнуть без остатка. Когда они полностью виден безличностность, Они понимают, что ничто не теряется в этом окончательном угасании, поскольку здесь ничего не было с самого начала, кроме естественного процесса. Когда они полностью видят страдания, это в обязательном порядке создает крайнюю необходимость прекратить этот процесс. Это подобно тому, как у вас есть яблоко, и вы обнаруживаете, что оно насквозь прогнило, а потому нет ни одной части, которую нужно было бы сохранить. Появится крайняя нужда выбросить это яблоко. После вступления в поток, именно это понимание всеобъемлющего страдания берет в руки работу по прекращению процесса тела и ума. Отвращение. По отношению к своему затруднительному положению добавляется отвращение. Боно часто учил о том, что неизбежным последствием видения вещей такими, какие они есть, то есть вступление в поток, является появление отвращения. Когда в конце концов вы увидите яблоко прогнившим, отвращение заставит вас выбросить его. Нужно отметить, что нет ничего личного в этом отвращении, поскольку все взгляды о «я» были уничтожены. Это безличный феномен, возникающий естественным образом, после вступления в поток, хотите вы этого или нет. Это природа Дхаммы, вот и все. Более того, подобное чувство отвращения является одним из признаков вступления в поток. Тот, кто увидел Дхамму полностью, в частности, страдание, тот ощутит сильное стремление найти освобождение, подобно заключенному, который родился и вырос в тюрьме, и захотел бы выбраться сразу же, после того, как осознал свое ужасное положение. Невидение, овидия и жажда, танха, привязывает вас к колесу сансары, и именно отвращение Нибида избавляет от него. Нибида — это катапультируемое кресло сансары. Перед вступлением в поток обусловленный процесс шел за счет влияния неведения, а потому в основном был задействован в приобретении общений. После вступления в поток процесс начинает прекращаться под влиянием Дхаммы, особенно знания о страдании, и таким образом склоняет вас все больше и больше к отречению и уединению. Исчезновение. Далее, по мере причинно-следственного прекращения, можно сказать, по мере действия закона Ниббаны, Ниббидо вызывает исчезновение. Вирага. Особенно исчезновение чувственных желаний и недоброжелательности. Как только вы увидели, что мир пяти чувств тотально пронизан страданием, то для вас здесь более не остается ничего. По мере того, как он отвергает мир, не из-за того, что вы этого хотите, а потому что это часть неизбежного процесса, этот мир в буквальном смысле исчезает из ума. Позже исчезнет и мир ума поскольку он также всецело пронизан страданием. По зависимости от таких факторов, как мощность переживания вступления в поток, что означает, насколько глубоко ваше понимание страдания, непостоянства и безличностности пробили привычные склонности, потребуется и соответствующее количество времени для того, чтобы процесс прекращения прибыл в кульминационную точку переживания полного освобождения. И поскольку этот процесс управляется естественными законами природы, его продолжительность ограничена. 7 жизней максимум. Закон Нибаны таков, что процесс угасания достигнет финала в течение максимум еще шести жизней. Понимание того, что управляющий – это не я, а просто часть обусловленного процесса, проясняет то, что вступившие в поток не могут выбрать, к примеру, три или более жизней или же все шесть. И это больше от них не зависит. Это подобно тому, как если бы вы сели на автобус, едущий к Нибане. Как только вы вошли, вы не можете не выйти из него, не повлиять на водителя. Автобус к Нибане едет согласно собственному расписанию и только до конечной остановки. Поэтому должно быть понято, что достигнув уровня, вступившего в поток, вы не можете принять решение о Отложить ваше надвигающееся просветление из-за сострадания к другим существам. Слишком поздно для обетов Бодхисаттвы. Закон Ниббаны, этот естественный процесс прекращения, переступил черту возврата. Теперь его не остановить. В течение семи жизней наступит Ниббана. Пока-пока.